Глава 32 Лес вокруг жил своей жизнью, явно указывая нам на то, что ни демонов, ни даже просто нежити поблизости нет. Даже птицы пели, разгоняя тревоги. И все бы ничего, если бы не труп лошади и россыпь стрел в стволах деревьев. До конца плато оставалось буквально десяток верст, когда мы наткнулись на нового скаку васия. У резвой лошадки было разорвано горло так что следы длинных когтей беса бросались в глаза и узнавались без труда. Как и на дороге, впрочем. Глубокие борозды на земле пересекали наискось дорогу перед самой лошадью, будто бес выскочил буквально под самые копыта с разбегу. И, судя по состоянию трупа, случилось это дня три назад, как раз в те же сутки, когда мы отбивались от бесов в пещере. «Жалко коня», – прошептала Агата, боязливо выглядывая из-за моего плеча. Продолжать фразу не было нужды. О самом Васии мы все успели подумать и так. Животное и вправду было жалко, но это неизбежные потери для воина. Так что я прекрасно понимала, что и моя Хель вряд ли доживет до спокойной старости. Впрочем, как и я сама. Тело нигде не видно, немного обнадежил Насмар, обойдя лес вокруг на пяток саженей. Как и Беса, тут же омрачил новость Нейтин, подходя с другой стороны, и тут же нырнул в заросли снова. «Поехали быстрее!» – я оглянулась на Сандра, совсем отощавшего за прошедшие три дня. «Нужно торопиться. Возможно, навстречу нам теперь никто не поедет». «А дракон?» – Марк кивнул на золото, хмуро смотревшего на мертвую лошадь с пушинки. «Придется снова разделиться». Я закусила губу, мучительно перебирая варианты, но не находя ни одного действительно приемлемого. «Вель, это опасно!» Буркнул Рут, хотя лучшее напоминание лежало сейчас прямо перед нами. Мы и так больше половины пути как-то проехали вчетвером. Справимся. Сразу за плато, Мар, Агата и Фиса повезут Сандрак к клановой деревне Веды. Они не представляют особой угрозы для демонов прямо сейчас. На них распылять силы вряд ли станут, так что Нейтин поедет с нами в сторону гор. Все демоны будут тереться вокруг золота. Ехать придется очень быстро. Я взяла хель под устцы и пошла вперед. «Выбор небольшой», – вздохнул Мар. «Если Васей добрался до клановой деревни, то шанс еще есть». «Я очень на это рассчитываю». Я вглядывалась в стрелы, торчавшие из стволов вдоль дороги, надеясь увидеть засохшую кровь на белом оперении. Но все они были предательски чистыми. Васей был лучшим лучником Веды, гораздо точнее меня или Акима, и раз уж его стрелы были девственно чистыми, значит, противник оказался достойным». Ферину напоминать не пришлось, он трудолюбиво собрал их все, идя следом. Лучник постепенно вытеснял из его души балагура, сделав серьезнее и даже старше на вид. Жаль, что вора из него ничто не способно вытеснить. Довольно скоро в дорожной пыли удалось рассмотреть следы. Васи ушел дальше пешком, отпечатки ног были ровными и уверенными. Он не хромал и не волочил ноги. «Надеюсь, он ушел не демоном», – вздохнула я, рассматривая четкий отпечаток на краю дороги. «Если так, то и Марни сможет в одиночку защитить девушек, и едва живого Сандра». «Беса пока не нашли», – напомнил Рут. «Не к добру это». «Вот этого я и боюсь. С чего бы бес оставил его в покое? Кого Васий так рьяно обстреливал, что оставил здесь целый колчан стрел? Не собрал, значит, спешил уйти подальше. Уж в беса-то он без труда бы попал». Но ни один из тех пятерых, что были у пещеры, не был ранен. Значит, это был шестой. Тут не обошлось без демона. Нашел, выглянул из придорожных кустов Нейтин. Далековато отбежал, зараза. Выходит, бес убегал от него, а не нападал. руд задумчиво смотрел туда, откуда вышел наемник. А что это тогда за россыпь стрел была? Возможно, стрелял по демону. Они очень быстрые, тем более в зарослях где и без того сложно выцелить противника. Я пожала плечами, напряженно всматриваясь в следы под ногами. Интересно, а куда Васей попал ему, что бес бросился бежать? «В нос!» – обрадовал нас Нейтин, выходя из леса окончательно. Бес ломанулся на пролом, пока не врезался лбом в вековую сосну. Треснули оба. Кто бы знал, что нос тоже чувствительный. Такое чувство, что по бесу Васей вообще выстрелил всего один раз, пока падал вместе с лошадью. Стрела как-то чуть сверху вниз вонзилась. Солью посыпал, разумеется, кивнул наемник. Он за три дня и так неплохо разложился, а тут и вовсе зашипел. Внутри оказался один из гарды, татуировки были зелеными. Демона все равно не видно, нахмурился Ферин. Не мог же он вселиться в Васе, скормить бесу старое тело, а лошадь убить, чтобы не выдавала в нем ни человека. Нет крови, нет следов переселения, возразила я. Есть все шансы, что он смог выскочить из этого бутылочного горлышка. Поехали дальше, поищем следы. Демон мог засесть в засаду и по нашей душе. «Дай-ка я лучше побегу в драконьем обличии. подал голос золот с лошади. «Уверен?» Драконье чутье гораздо сильнее. Вдруг замечу демона раньше, чем лошади. Отпугивать попробую заодно. Да и тесно становится». Я ссадила мальчика на землю. Он снял халат. Как-то странно встряхнулся, будто собака, вылезшая из воды, и перед нами оказался уже золотой дракон. Он был размером почти с лошадь, вынудив нас отскочить на шаг, чтобы не попасть под его лапы, и больше не напоминал обычную ящерицу. Теперь он вполне походил на тех драконов, что я видела на гравюрах в книге Альмора, да и на знакомого нам черного дракона тоже. Крылья раздались вширь, на голове завелись три рога, вдоль хребта поднялись костяные пластины, а на кончике хвоста разрослась шипастая розетка. «Ну ты и отъелся!» – буркнула я. Золот скосил на меня глаз, задрал хвост и потрусил вперед. А стоило мне с ним поравняться, побежал рядом с Хелью, немного нервозно на него косящийся. Хотелось гнать во весь опор, но оставлять Сандра сейчас, когда до выхода из-за плато осталось так мало, было просто глупо, поэтому мы ехали в прежнем темпе, настороженные и готовые к очередным неприятностям. Деревья расступились довольно резко разошлись широким устьем, будто река влилась в огромное озеро, а дорога сразу стала прямее и будто даже безопаснее, просматриваясь гораздо лучше во всех направлениях. Вот и развилка. Мар привстал на стременах, всматриваясь в дорогу впереди. Нам налево, вам направо. Если Васей каким-то чудом уже в клановой деревне, то вы встретитесь через пару дней и не забывайте, что демона так и не нашли. Я проверила на поясе мешочки с залой и перебросила пару штук Агати. Встретимся у подножия гор, надеюсь. Берегите себя, ладно? Ведунья с тоской посмотрела на возмужавшего за последнюю неделю Ферина и тяжело вздохнула. Я не дам ему геройствовать, не волнуйся. Толкнула я ее локтем. Присмотрю, а то уж больно хочется то неистребимое платье на вашу свадьбу надеть. Агата совсем слабо улыбнулась, но все же порозовела и немного успокоилась. Фиса прощаться не спешила, поглядывая на меня настороженно, потому что Сандр сильно отощал и ослаб в последнее время. Ее помощи уже не хватало. И все же я подъехала и ободряюще похлопала ее по плечу. «Постарайся, нужно протянуть еще пару дней», – напомнила я ей. «Поехали». Мара на сантименты не тянула. Он просто повернул вала на уходящую влево дорогу и махнул нам рукой, подгоняя и постоянно оглядывавшуюся Агату. Прощаться и вправду было некогда. Для Сандра каждый час промедления мог стоить жизни. «Ну что же, давайте поспешим!» Я пришпорила хель, потянув правую вожжу. Золот глянул на место перед Рутом, на дорогу, вздохнул и побежал дальше на своих четырех. Не успели мы отъехать и на пару верст, как Рут вдруг начал расстегивать наплечники. Я молча наблюдала за ним, невольно начав улыбаться. «Мы тут не одни, остановись!» Не удержалась я, когда степняк остался голым по пояс. Орк хмыкнул, вытащил из сумки кольчугу и надел ее. «А теперь показывай руку». Улыбка мигом сползла с моего лица, а ладонь крепче сжала узду через полосы наруча. «Обожгла немного». «Вель, показывай. Ты сама слово дала, я тебя за язык не тянул. Ты этой рукой стараешься никого не коснуться, при этом нормально берешься за вещи». Я поморщилась, но все же размотала ладонь и подняла ее так, чтобы все видели. Золот посоветовал нарисовать, а оно взяло и пригорело к коже. Я теперь поджигаю все, до чего дотрагиваюсь этой меткой. «А наручи-то славно заговорены», — хмыкнул Ферин, — «раз выдерживают такое». «Главное, что они могут обезопасить всех вокруг, иначе пришлось бы, видимо, обинтовать сжатую в кулак руку». Я замотала ладонь, как было. Я-то думала, что мои наручи были полезными, когда я искала яйцо в той кипящей смоле, когда грела его, а оказалось, что Яра предвидела совсем другое. Ведьмы загадочный народ, согласился вор. И не говори, я невольно оглянулась, хотя вторая половина отряда давно не была видна на уходящей в другую сторону дороги. Спустя час золот выдохся и потребовал привала и обеда. А так как ело над души, привал оказался довольно долгим. Во всяком случае, в мальчика он так и не превратился, сэкономив нам время на приготовлении подстреленных для него куропаток и съев их сырыми, впрочем, как и неощипанными. «Ты в гнездо не влезешь, к тому времени, как мы туда доберемся», ворчала я скорее от досады на потерю времени, чем из-за нездорового аппетита дракона. «Придется на веревках поднимать». Золот чихнул перьями, облизнулся и потрусил дальше, не дожидаясь, пока я заброшу через сидельные сумки на хель. Пора на него самого сумки вешать, усмехнулся Рут, выезжая следом, чтобы драконыш не бежал один. Скоро на этой дороге будет город, а уже от него тракт по границе между прери и гардой. Ферин сложил карту и глубоко вздохнул. Эх, по эту сторону плато даже дышится легче. Поехали, по дороге надышишься. Я поднялась в седло и пришпорила хель. За пару верст до города золото остановился, плюхнулся на попу и начал странно дергаться, будто его тошнило. «А я просила тебя не есть с перьями!» Я остановила лошадь рядом и спрыгнула на дорогу. «Водички дать?» Золот мотнул мордой и снова громко вякнул. И вдруг начал таять, его очертания подернулись дымкой, будто позолото слетало легкой пылью, и на месте довольно упитанного дракона остался точенький мальчик с золотистыми волосами. Правда, выглядел он уже лет на шесть. «А теперь водички?» золото открыл рот, чтобы ответить, но снова чихнул перьями. «Ты бы в мешок какой чихал, так хоть подушка получилась бы», возмутился Ферин этому расточительству. «Хочешь, в тебя чихну, когда снова обернусь. Получится копченый вор», наконец смог заговорить золото, отплевавшись от пуха. «Фаршированный перьями». «Лучше подушку сделать, от нее хоть польза будет», усмехнулась я. «Вор нам нужен целым и здоровым». «Жаль», мальчик взял флягу и залпом выпил все, что в ней было. «Вот теперь можно и в город въезжать». «Почти!» – я протянула ему гоблинский халат. «А там постоялый двор», – мечтательно вздохнул Ферин. «Не думаю, что нам дадут отдохнуть. Мы на самой границе территории гарды». «А что с этими гардами не так?» – поинтересовался Нейтин. «Гарды – один из воинских кланов, самый скользкий, беспринципный и не знающий, что такое честь», – кратко пояснила я. «А их отец вообще особый вид нежити». Снюхался с бывшим королем, чтобы подмять под себя территории соседних кланов, когда те выдохнутся от нашествия нежити, которая должна была расчистить землю для мануфактур. Стоп! Я даже вожжи опустила. Отец гарды! То-то я думала, почему почерк знакомый. Ты о том, что было написано на телах в бесах? Нахмурился Рут. Да, я подняла золото в седло перед собой. Может, просто похож, а может и тот же. Сложно сказать. Но мне кажется, что именно его я видела в письме от Гарды перед Большим Советом. Думаешь, его занял демон? Скорее уж он снюхался с демонами. Я тронула бока Хели каблуками. Думаю, клан заметил бы, если их отец вдруг начал бы разлагаться заживо и скакать по деревьям, а лошади шарахались бы от него, как от прокаженного. Да, похоже на то, хмыкнул Степняк. Дальше земли Гарды. Нужно взять левее от тракта и перейти на территорию прери. Хрен редьки не слаще, демонам нашей границы да бубна. Я осмотрелась по сторонам, вспомнив и о потерянном демоне. Ферин, что там после города впереди? Прямо на юг уходит тракт по самой границе. Других дорог особо и нет. Вор снова развернул многострадальную карту. А река как здесь течет? Я указала на едва видимую впереди серебристую ленту воды, уходящую наискось к городу. Поперек земель гарды, в основном через леса. Там каменистый берег и выходит уже в клане ночи. Отлично, вот по реке и поедем». «Ты с ума сошла? Прямо под носом у гарды?» Руд повернул коня, преграждая мне путь. «Мы теперь везде под носом у гарды, раз уж тут замешаны демоны. А у себя они ждут нас меньше всего. К тому же мы не будем заезжать в их деревни, пройдем лесом». «Всего два дня пути, она права», – Ферин почесал затылок, взлохматив и без того стоящие дыбом волосы. Можем проскочить. В объезд по тракту получится три дня. Надеюсь, что Мар доедет без проблем, если в той стороне демоны ждут нас с большей вероятностью. Вздохнул Степняк. Поехали в город. Пополним запасы и переночуем, чтобы потом два дня не останавливаться. Несмотря на теплый день, нам с Рутом пришлось надеть плащи с капюшонами, чтобы не светить лишний раз клановыми татуировками в пусть и городе но все же расположенным слишком близко к врагу. Сам город Баранки был небольшим, но оживленным за счет торговли с караванами из-за железного плато, так что четверо всадников с ребенком не привлекли ровным счетом никакого внимания стражи, тем более что явно завышенная пошлина на за въезд была уплачена без пререканий. Давайте-ка сразу на постоялый двор послушаем, что тут говорят о гарде. Ферин потер руки и тут же подкинул на ладони только что отданные стражи на воротах монеты как он только шкуру драконью проворонил», – удивился Нейтин. «Ну вот, напомнил», – я вздохнула и пришпорила Хель, чтобы поскорее укрыться от нытья Ферина уже видневшейся в конце улицы таверни. Во дворе мы не только за своими лошадьми внимательно следили, пока расседлывали, но и чужих осмотрели, сильно разволновав этим конюха. Но никаких признаков окружения демонами не нашли, как и отравления». Даже странно, хмыкнула я, вешая седло на крюк в конце стойла. Я думала, что нам теперь и шагу ступить не дадут спокойно. Поплюй. Рут подкинул сено в ясли и отряхнул руки. Да и слишком людно здесь. А демоны ведь пока тайна в человеческих владениях. Не стали бы они так привлекать внимание, если нас можно и в пути подкараулить. Верно, я на их месте тоже не совалась бы в города, пока окраина не захвачена. И все же... Либо они считают маленького драконыша не такой уж большой проблемой для себя, раз не бросили все силы еще раз на его уничтожение. Либо он и вправду не настолько опасен, как нам хотелось бы думать. А если не выйдет? Я облокотилась на дверь стойла и уперлась подбородком в сложенные руки. Если золото не сможет разбудить драконов, Если демонов уже слишком много в нашем королевстве? По-твоему, на нас недостаточно сильно охотились? Удивился орк. Он на ту же дверку снаружи, поставив руки по сторонам от меня. Вель, ну не может же их быть здесь тысячи, раз их сдерживает присутствие даже одного, последнего дракона. И ведьмы постоянно ослабляют своей магией тех, что есть. Понимаю, но что-то меня гложит во всем этом. Я подняла на него глаза. Я боюсь, что мы опаздываем. Не опаздываем. Совсем скоро золот сможет и сам пользоваться драконьим пламенем их будет двое. И третий на подходе. Рут тронул мою перевязанную ладонь. Демонам придется поискать другое место, как и нежити. Ты только подумай, насколько станет легче кланам, когда остановится этот бесконечный поток с пустыря. Это ты так намекаешь, что можно и не объединяться?» Я невольно усмехнулась. «Разбежалась. На большом собрании тебе остается только подтвердить союз наших кланов, принять верительную грамоту». Надо что-нибудь еще с вас встребовать за союз, поддела я его. А то легко отделались, сбагрили нам свои лишние города у черта на рогах, так еще и будущую мать забрать хотели. «Не заберем, не бойся», — фыркнул орк и выпрямился, проверил запор на соседней двери и пошел прочь из конюшни. «Это мы еще посмотрим», — пригрозила я вслед, но тихо, чтобы он не услышал.